Густые, чёрные, как смоль кудри, под стать смуглой кожи, красиво обрамляли его лицо. Осанка и поступь, полные величавой грации, были бы очень привлекательны, если бы не надменное выражение лица, говорившее о привычке к неограниченной власти. Вслед за почётными гостями вошли их слуги.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 «Я очень охотно объяснюсь на том наречии, на котором говорила моя покойная бабушка, Хильда Миддлгемская, блаженная кончина которой была весьма сходна с кончиной ее достославной тезки, если позволительно так выразиться, блаженной памяти святой и преподобной Хильды в аббатстве Витби, упокой Божий ее душу». Когда Приор кончил эту речь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 Седрик метнул наговорившего один из тех нетерпеливых взоров, которыми почти всегда встречал всякое сравнение между нациями-соперницами. Но, вспомнив, к чему его обязывали законы гостеприимства, подавил свой гнев и движением руки пригласил гостей сесть на стол пониже его собственного, но рядом с собою, после чего велел подавать кушанье. Прислуга бросилась исполнять приказания —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 Было подано свиное мясо, приготовленное различными способами, а также множество кушаний из домашней птицы, оленины, козлятины, зайцев и рыбы, не говоря уже о больших караваях хлеба, печенье и всевозможных сластях, варенных из ягод и мёда. Мелкие сорта дичи, которой было также большое количество, подавались не на блюдах, а на деревянных спицах или вертелах.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 Не носить мне вашей золотой цепи на турнире. Ахиоское вино принадлежит вам. — А что я вам говорил? — ответил Аббат. — Но умерьте свои восторги. Франклин наблюдает за вами.